Через четверть часа сам Демьянов в силах тяжких выдвинулся навстречу пришельцам. С ним был оперативный отряд гарнизона убежища численностью 57 человек, в который входили самые боеспособные, испытанные еще во время спасательной операции бойцы. Каким же далеким прошлым это теперь казалось. Карабкаясь по лестнице с запасного выхода вместе с отборными вояками, Майор пытался постичь логику таинственных гостей. Те явно знали об убежище или, по крайней мере, о том, что здесь есть нечто большее, чем кучка уцелевших. Но вместо того, чтобы организовать скрытное наблюдение, они раскрывали себя. Широкий жест, который вроде бы должен говорить о мирных намерениях или о том, что гости успели все разведать и высмотреть. А насчет намерений, кто знает. Время такое, что доверять можно только себе, да и то с оговорками. К тому же пришельцы раскрывали не только себя. Своим фейерверком они показывали, что в районе остались не только замерзшие покойники. А это было крайне нежелательно. Академгородок городок выглядел покинутым. Вокруг запросто могут бродить опасные вооруженные гады. Звездюлей за этот первомайский салют им надо дать, пришельцам, будь они хоть из Красного Креста с полумесяцем. А имелся ли другой способ связаться с убежищем, не зная точно, где оно находится? Как бы то ни было, риск был обоюдным. Пришельцы тоже подставляли себя под удар, пытаясь привлечь внимание подземных жителей. А значит, не меньше в них нуждаются. И об этом на переговорах следовало помнить. Они двигались не по проспекту, хоть это была и кратчайшая дорога. Разделившись на две группы, люди убежища проделали весь путь по дворам, петляя между гаражами и растянувшись широкой цепью. Лыжники, за последние дни они освоили эту науку не хуже горных стрелков, даже в почти родных местах были готовы к любой неожиданности. Иначе, чем на лыжах и снегоступах, Теперь ходить было нельзя. Под полозьями скрипел снег, свежий рассыпчатый. На своих двоих по такому далеко не уйдешь. А новый все падал и падал с неба. Буранов не было давно. Но это невыносимый пух иногда валил сутками напролет. Обманчиво легкий, он добавлялся к тем слоям, что уже покрывали землю. Каждый день. И вот уже почти все автомобили исчезли под снежным одеялом. а окна первого этажа находились с ними вровень. Конца этому не предвиделось, и Демьянов думал, сколько же еще будет падать, пока вся h 2 о Земли не перейдет в твердое состояние, как на Марсе. Приближаясь к школе, они, в свою очередь, дали знать о себе, запустив ракету, которая минуты три горела красным огнем, плавно снижаясь на парашюте. Не из а чтоб не нервировать незнакомцев, которые легко могли встретить их по льбой. Обычно хмурый Ефремов пошутил, что, как бойцам ракетных войск, им это по профилю. — Стойте, где стоите! — крикнули на той стороне. Кругом было так тихо, что мегафон не требовался. — Сейчас к вам выйдут! Спустя полминуты они заметили движение. Через бывшую спортплощадку двинулись три силуэта. Неспешно, почти прогулочной походкой, но при этом строго выдерживая равную дистанцию. «Парламентеры!» — пробормотал Демьянов, наводя резкость. «Ей-богу, парламентеры! Мля!» Правда, без белого флага, но и без оружия, что по теперешним временам можно воспринимать как его аналог. Разве что пистолеты могли быть при них. Но кто ж нынче выходит из дома с короткостволом? Не было у них и рюкзаков, да и одеты они были подозрительно легко для кусачего сорокоградусного мороза. Это наводило на мысль, что гости отсиживались в далеко не стылом помещении. Не делая резких движений, спокойно и уверенно они остановились напротив людей из убежища, демонстративно держа руки ладонями вперед. Мол, ничего у нас нет. — Здравствуйте, товарищи, — нарушил молчание майор. — Здравствуйте. — А кто главный? С кем мне вести дела, мужики? — Главный в здании, — ответил тот, что стоял ближе всего, мужчина средних лет с аккуратной бородой в куртке без молнии типа анарак. Мы гарантия того, что с вами ничего не случится. — Надо же, как умно. — Заложники, значит, — сообразил Демьянов. — Ну, и если что, и на себя, господа. У нас голодно. Шутка. Он обернулся к своим. Андрей, Иван, со мной. Костя, отведите гостей вниз, примите по высшему разряду. В моем кабинете пусть посидят. Остальные ждут тут. Можете руки связать, если не доверяете, — предложил заложник, который для этого статуса держался очень свободно. Да что мы, звери, — хмыкнул Демьянов. Мы не фашисты не фетишисты. Так сойдет. Вы же люди умные. Впрочем, гостей все же обыскали. Осторожность прежде всего. Прожектор больше не включался. Но их, несомненно, ждали. Посланники убежища заметили чужаков еще из-за ворот школы. Но это была сомнительная заслуга. С такого расстояния даже не снайпер, а просто толковый стрелок с автоматом мог перещелкать их, как в тире. Второй этаж, крайнее окно слева, мелькнула голова. Плюс кто-то вполне мог лежать на плоской крыше гаража. подстелив коврик, чтобы не обморозиться. Но, вероятнее всего, пришельцы следят не за ними, а оглядывают окрестности на предмет возможной угрозы. Безоружные парламентеры убежище пересекли дворик и направились к крыльцу. Дверь была распахнута. Когда они были в десяти шагах от ступеней, навстречу выступила темная фигура. Автомат человека спокойно висел на ремне, лицо было закрыто капюшоном и тем, что майор поначалу принял за лыжные очки. Фонаря у встречающего не было, но и проблем с ориентацией в пространстве, как и в стрелках в окнах, он не испытывал. Что могло означать только одно. У гостей тоже имеются ПНВ. И, возможно, военного образца. Человек помахал рукой. Следуйте, мол, за нами. Ступенька, предупредил он, открывая железную дверь. Надо же, внимательный какой. Они оказались внутри, но зажечь фонарь Демьянову не позволили. Следом за поводырем гости шли по темным коридорам и лестницам покинутой школы, где более впечатлительный человек услышал бы носящиеся под потолком голоса и смех детей, пока не оказались в просторном помещении бывшего спортзала. В ярко освещенном круге возле баскетбольного кольца расположились трое в зимнем камуфляже. Явно какие-то охотничьи костюмы, поди еще и мембранные. Сам Демьянов был в простой горке, тяжелый и не дышащий. В зале наверняка находились и другие, и майор Коже чувствовал, что на него направлены взгляды, а может и стволы. Конечно, ему было бы сподручнее принимать их у себя в кабинете, но пришельцы были непреклонны, требуя устроить стрелку на нейтральной территории. Убежище в лице Демьянова на эти условия согласились за неимением лучших. Пришлось рискнуть. Ведь контакт с нормальными людьми с поверхности, кем бы они ни были, требовался до зарезу. К тому же гости уточнили, пусть прибудет настоящий руководитель, иначе никаких дел. Поняли, наверное, что в обстановке всеобщей подозрительности подземные могут послать из второстепенного человека, предполагая засаду. Но вряд ли это засада. Какой смысл? Им пока нечего делить, да и заложники разменной монетой не выглядели. На вид все мужики бывалые, лет по тридцать. В убежище держались спокойно, хоть и их посадили под замок на всякий случай. Таких на убой не отправляют. Бойцы Демьянова разглядывали незнакомцев с нескрываемым любопытством. Еще бы! Это был первый встреченный людьми из убежища организованный отряд. Не беженцы, не мародеры, Не оборванная завшивленная толпа, а именно воины, в опрятной форме, сыты и уверенные в себе. О чем обитатели подземного поселения могли думать, глядя на гостей? Что там во внешнем мире? Не только голод и смерть. Что есть хоть какая-то надежда и хоть какой-то порядок? С порога, окинув встречающую сторону цепким взглядом, Демьянов постарался определить главного. И интуитивно поставил на того, кто стоял посередине. Типаж Дольфа Лундгрена. Белобрысый, двухметровый, с тяжелым квадратным подбородком и проницательными голубыми глазами. Истинный ориц, бляха-муха. На первый взгляд лет тридцати с хвостиком, но, может, и постарше. Или это у всех теперь глаза такие, что выглядят на пять лет старше, чем в паспорте? Владимир Богданов. Коротко представился тот самый Белобрысый, первым протянув ладонь для приветствия. Явно лидер, гадалки не ходи. Правда, остальные скорее его кореша, а не подчиненные. Хотя авторитет чувствуется и большой. Демьянов пожал протянутую руку и представился, не уточнив, что он в отставке. Рукопожатие было крепким, но формальным, как и должно быть. Чай не друзья, не разли вода. Руки у того были обмороженные, в свежих мозолях, что контрастировало с довольно-таки холеным лицом. Майор попробовал методом Шерлока Холмса определить, что за тип перед ним. Видно было сразу, что человек не бедный, но не хамло, которое из грязи в князи, и не накачанный стероидами буйвол. Понтов дешевых нет, что часто бывает у призеров-атлетов-медалистов. Почти наверняка был бизнесменом средней руки, а спортом занимался чисто для души. Мускулатура такая бывает только, когда тренируешься по программе и систематически, а не разок по выходным вместо боулинга. Борец или тяжелоатлет. Демьянов сам задохликом не был, но все же чувствовал укол зависти из-за своего провисшего брюха. Представил, как смотрится рядом с ним. Чуть одутловатый мужик, выглядевший на весь полтинник, особенно после жизни ниже уровня земли. Лысеющий, с неаккуратной бородой, в мятом комке поверх не очень свежей тельняшки. Он знал, что выглядит бесконечно усталым, хотя последнюю неделю не поднимал ничего тяжелее ручки. По сравнению с ним гость смотрелся безукоризненно. Чисто выбритый, даже млядеколоном благоухает. Импортный камуфляж от утюжины сидит как влитой. Таким же подобранным и подогнанным выглядело и все остальное снаряжение. Почему-то чувствовалось, что не с чужого плеча снял и не из магазина утащил. Все его личное. Вычищенные ботинки дополняли образ. Начнем, что ли? Вопрос номер раз, открыл переговоры Демьянов. Как вы нас нашли, товарищи? Без обид. Но вы особо и не прятались, — объяснил гость. — Даже канал не меняли, на одной частоте базарили. 27 августа были проездом в ваших краях, вот и услышали позывные, случайно. Слушали полчаса, и за это время вы раз десять назвали координаты этого вашего убежища. Неосторожно! Демьянов нахмурился. Не любил, когда указывали на его ошибки, но себя сдержал. Нечего сейчас характер показывать. В конце концов, это правда. Прокололись, перед всем районом себя засветили. Слава богу, никто другой по зубасти не услышал и не заглянул на огонек. «Допустим», — кивнул майор, подперев подбородок кулаком. «Было дело. Дураки были. Думали, что вот-вот это закончится и будет, как раньше». А все люди вокруг, мол, только бедные, несчастные погорельцы, которые нашей помощи ждут. Что могут быть такие, кто нас в расход ради продуктов пустит? как-то не верилось. Никто нас к такому не готовил. Понимаю. Такое даже в Академии Генштаба не изучают. Мы тоже несколько раз чуть не попали, хоть и готовились специально. Майор с трудом сдержался, чтобы не переспросить. Он не ослышался? — Готовились? Да кто же они такие, если могли готовиться к этому? — Нет, точно не армия. Видно, и по речи, и по манере держаться. Но и не банда имени батьки Махно. Так кто же тогда? Здравый смысл подсказывал Демьянову, что перед ним нечто большее, чем просто компашка горожан среднего достатка, объединившихся для продления своих дней. В подборе экипировки, тактики и поведения во всем видела система. «С этим ясно», — согласился он. «Не против, если я задам вопрос номер два. Вы-то о нас уже много знаете. А вот кто вы?» «Сурвайверы». «Сур... что? Это по-французски?» Демьянов нахмурился. Ему не нравилось чувствовать себя идиотом. «Если по-простому, то выживальщики». Ни хрена себе по-простому. Понятно, кивнул майор, хотя ни черта ему было непонятно. Кружок вышивания, стало быть. Да мы все теперь в некотором роде выживальщики. Раньше-то кем были? На армию-то не похоже. Армии нет, раскатали в блин. Быть не может, не поверил Демьянов. Мы были в Пашино, там ракетная часть. Такая она же заброшена. Рядом действующая, была, уничтожена с многократным перекрытием, термобарические бомбы. Видели уничтоженную военную технику и машины, и гражданскую тоже. Наверное, ошибочка вышла. Видели беспилотники. Похоже, наши друзья не жалели даже ракетой по одному грузовику пулять, чтобы с многократным перекрытием. Ясно. Ну и кто вы? Назовем так, народная милиция. — Менты, что ли? — Сергей Борисович приподнял брови. — Да ну, не скажешь. Для майора эти два слова, поставленные рядом, звучали, как горячий снег. — То есть народное ополчение? — без вызова в голосе пояснил Владимир. Фраза запутала Демьянова окончательно. На ум пришли Минин с Пожарским, Отечественная война 1812 года и битва за Москву, партизаны, ёпть. Но хорошо. Вернул Сергей Борисович разговор в понятное ему русло. «Допустим, вы выжили, и вот вы тут. Чего хотите-то?» «Дружбы», — коротко ответил гость. «Но почему именно от нас?» — настаивал Демьянов. «Сергей Борисович, может, хватит кота за яйца тянуть?» Рубанул воздух рукой Владимир. «Неужели не ясно?» «Без обид. Голова сегодня плохо соображает, загадки отгадывать». Несколько секунд гость сверлил майора испытующим взглядом, а потом сдался. «Сами подумайте, вокруг не так много народу. Половина озверела настолько, что шмаляет по всему, что движется, а другая половина прячется так, что хрен найдешь. Я уже не говорю про людоедов. А по вам видно, что нормальные люди вместо того, чтобы запереться и повыгонять дармоедов, развернули эту идиотскую спас-операцию. Благородно, конечно. «Но глупо. Идеалисты выходят. Это здорово. Потому что тошнит от практичных уродов с их вечным «умри ты сегодня, а я завтра». Демократы, Что ж вы, суки, с нами сделали? Случись эта хрень при Сталине, Сергей Борисович?» Он доверительно посмотрел ему в глаза. «Мы бы пережили ее. Не впервой. Поднатужились бы, потеряли две трети населения, но выжили бы как нация». А сейчас каждая вождь думает только о себе. Вот и дохнем поодиночке. Лично мы дали за рук. При обнаружении либерала, или, прости господи, правозащитника повесить, суку, за яйца на первом столбе, чтобы ему оттуда все видно было. Глаза его не смеялись. И как, поймали хоть одного? Спросил Демьянов. Да нет, похоже, без нас передавили. Или те слиняли заранее на свою звездно-полосатую помойку, чтоб ей. Тут Богданов оборвал себя сам. Пардон, Остапа понесло. Комплекс вины гложет. Сами живы, потому что захапали продукты целого района. Отгородились от всех и жрем их, пока наши соседи едят друг друга. В прямом смысле. Везде так, согласился Демьянов. Ну, а мы вам зачем? У нас в убежище проблем хватает. Это был завуалированный вопрос. А зачем нам вы? Мы свои и не навязываем. Богданов, похоже, хорошо понял. — Никому на шею садиться не будем. Еда у нас своя. Да и где жить есть. Я говорю о партнерстве, а не сами мы не местные пустить и обогреться. — Вот это лучше. Сколько у тебя людей, Володя? Можно на ты? Ничего? — Идет, — согласился Владимир. — Взвода полтора будет, если брать взрослых мужчин. Хотя у нас и бабы за себя постоять могут. Оружием все владеют. Еще пригрели срочников в нескольких. Интересные вещи, кстати, рассказывают. Ну и баб из деревни, чтобы не было недокомплекта. Живем большой, дружной, шведской семьей. А у вас сколько под К батальону подходит. Он заметил удивление на лице Богданова. Видимо, тот не ожидал. Майор выдавал информацию дозированно, не уточнив, что из этого батальона две трети едва знают, как держать автомат. Да и остальные боевого опыта не имеют. Одна численность. Если они пришли не с миром, им ничего не даст. Зато может стимулировать на дальнейший обмен информацией. Выживальщики, значит, — повторил майор. Ладно, без бутылки тут не разобраться. Ну, проходите, гости дорогие, милости просим, коль не шутите. Перетрем в более комфортных условиях. Только сразу говорю, у нас холодновато. И грязно, не без этого. Они покинули П-образное здание школы через опасной выход. Со стороны дворов, скрытые от наблюдателя с улицы кирпичной стеной гаражного бокса, полукругом расположились четыре снегохода «Ямаха» и один громоздкий аппарат, в котором майор не без труда узнал вездеход на воздушной подушке. Где же они его раздобыли? На выкрашенном шаровой краской борту была группа намалевана морда не то волка, не то лисицы. В передней части вездехода откинулась створка двери, и Богданов жестом пригласил майора внутрь. Запрыгнув на высокую подножку, он очутился в кабине, которая на поверку оказалась не больше, чем у легковушки. Хотя нет, в расположении сидений было больше сходства с микроавтобусом. И почти четверть корпуса занимал огромный воздушный винт. Вот из-за чего снаружи машина визуально казалась больше. Богданов уселся на место водителя. Демьянов подумал, что перед ним именно тот тип транспорта, который идеально подходит для ядерной зимы. — Такси «Полярный лист» к вашим услугам. Домчим с ветерком. Показывайте дорогу, Сергей Борисович. — Хорошая машина. Где достали? У МЧСовцев позаимствовали Любители зимнего лова раньше спасали Несло по обе течением Подобрали и пользуемся Только дезактивировать понадобилось Всем хороша Идет по суше, если ровно И по воде, и по льду Только жрет в три раза больше горючего на километр Чем аналогичный по массе колесный транспорт Да и если сломается С кувалдой какой-то матерью не починишь В отличие от автомобиля Наш механик смотрел, говорит, это не намного проще, чем истребитель починить. Нужно оборудование, которое только на заводе изготовителей есть.